Глава шестнадцатая. От удивления у меня отвисла челюсть. Ещё бы немного, и мне тоже понадобился бы передничек. Похоже, образ слабоумной мне удался на славу. Один из пажей подбежал ко мне и, придержав за локоть, помог разогнуться и встать на своё место. Кажется, они говорили о справедливом отборе, но не настолько же, чтобы делать принцессой слабоумную девицу, явившуюся из ниоткуда. Пока я приходила в себя, представление претенденток закончилось. И нас вывели из зала, чтобы провести небольшую экскурсию по дворцу, пока королева будет решать, кто попадет на следующий этап отбора. Я надеялась, что все это фарс, разыгранный для народа. Скорее всего, принцесса уже давно выбрана, а мы погуляем по замку, посмотрим, как короли живут, и отправимся во свояси а потом своим внукам будем рассказывать, что участвовали в королевском отборе невест. Придя к такому выводу, я расслабилась и стала наслаждаться прогулкой. Конечно, мне было немного совестно, что серп и дейгон не знают, куда я делась, но я ведь не специально. Хотелось есть, и очередная картинная галерея уже не вызывала ни интереса, ни восторга. Но на обеденном фуршете организаторы всего мероприятия Решили сэкономить. Оставалось надеяться, что это платье можно будет забрать как утешительный приз. К счастью, нас уже совсем скоро позвали обратно, а около позолоченных высоких дверей распорядитель отобрал пять девиц, включая меня. «Вы прошли на второй этап. Ну а с вами, юные леди, мы вынуждены попрощаться. Спасибо, что приняли участие в отборе. Принц очарован» но, к сожалению, не может жениться на всех вас разом. Но эти наряды вы можете оставить себе, как подарок от его высочества». Девушки для вида посетовали, но разошлись вполне довольные мероприятием. Я же обреченно вздохнула. Наверняка меня выбрали для очередной массовки, чтобы присутствующие могли сказать, что королева была абсолютно беспристрастной. Мне всего-то нужно провалить второй этап. Зато меня бесплатно помыли и приодели. Нужно проявить благодарность и отыграть в этом спектакле до конца. Наша поредевшая компания вошла в зал и остановилась на уже знакомой красной дорожке. Что ж, я выбрала самых достойных претенденток. Но кому стать принцессой, должен решить мой сын. В конце концов, Мы выбираем жену для него. Сокровище моё. Посмотри внимательно на этих девушек и скажи, кто тебе больше всех нравится. Эту хоту. Пока сокровище, тыкая пальцем. Надеюсь, не в меня? Я глянула по сторонам. Каждая из девушек сделала шаг в сторону, оставляя меня по центру. Я еще раз посмотрела на торчащий толстый палец, прищурилась, обращаясь к своему зрительному глазомеру. Быть не может. Я сделала шаг влево. Палец сдвинулся за мной. Я шагнула вправо, палец опять последовал. Тут я не выдержала и бросилась к дверям. «Держите ее!» — закричала королева. Позолоченные двери захлопнулись у меня перед носом. А стоявший поблизости лакей крепко схватил за плечи. «Я не хочу замуж! Я вам абсолютно не подхожу!» Я стала брыкаться и кричать. «Да я даже ручку держать не умею! Да за меня крестик ваш лакей ставил! Я вообще мимо проходила!» Ещё двое лакеев обхватили меня и потащили к трону. «Помогите! Насилуют! Нет, убивают! Спасите!» «Орала во всё горло, надеясь, что меня всё-таки выгонят из дворца!» «Принесите ей успокоительное, девушка не в себе от счастья!» Перекрикивая меня, приказала королева. «Не надо успокоительного!» Я тут же вспомнила зелье Лютика, и проверять талант местных лекарей сразу расхотелось. «Вы... правы, Ваше Величество! это радость затмила мне разум, но теперь эйфория проходит!» Я выпрямилась и успокоилась, поняв, что скандалом эту парочку не пронять. Я рада это слышать. Теперь я вынуждена попрощаться с остальными претендентками. Распорядитель вас проводит. А нас ждет праздничный ужин и более тесное знакомство. Упоминание об ужине меня заинтересовало. и Я решила отложить решение проблемы с браком. В конце концов, «Не завтра же нам свадьбу играть. Ещё успею что-нибудь придумать». Вернувшийся распорядитель уже с более почтительным поклоном предложил мне следовать за ним. «А вы молодец, быстро сориентировались. Я не зря с первого взгляда подумал, что у вас есть шансы стать принцессой». Произнес он, когда мы вышли из зала. «О чём вы говорите?» «Вы не слабоумная». И ваш внешний вид, в котором вы явились, — это всё маскарад. Вы специально изобразили из себя недалёкую девушку, пришедшую просто поглазеть. Даже если так, зачем мне это было надо? Осторожно спросила я, по-прежнему ничего не понимая. «Ну как же? Что бы вас выбрали? Королева ни с кем не хочет делить власть. Ей нужна была глупая жена для сына. Но теперь...» Вы станете принцессой. И если все правильно рассчитаете, то со временем и королевой. Принц непроходимо глуп. И справиться с ним находчивой девушке не составит труда. А бдительность королевы на время надо усыпить. <дых> У вас такое богатое воображение. но ну, разумеется, я понимаю, что вы мне ни в чем не признаетесь. Но знаете что я всецело на вашей стороне. «Если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне». Теперь мне многое стало яснее, но участвовать в таком масштабном проекте, как «Свержение королевы», я не собиралась. Да и вообще, из грязи в князе не планировала. Но из-за всего случившегося спокойная жизнь в Джулик Ливле мне не светило. После побега от навязанного мне нежеланного брака Придётся искать себе другое место для жизни. Мне дали полчаса на то, чтобы освежиться и прийти в себя после столь радостной новости. А затем Лакей проводил меня в малый зал для ужина. Кроме королевских особ, которые, как и полагалось, ещё не вышли к ужину, за длинным столом уже сидело человек 15 вероятно, различные приближённые придворные. А, возможно, и несколько любовников королевы. Слишком уж довольными и ухоженными смотрелись некоторые из мужчин. Но чужая личная жизнь меня не волновала, потому я просто приветственно улыбнулась и заняла указанное мне место. Через две минуты в зал вошла королева, а за ней — ее сын. Увидев меня, принц широко улыбнулся и помахал мне рукой. Я растянула губы в ответные и вежливые улыбки. Думаю, все собравшиеся уже слышали радостную новость. Будущее принцесса наконец найдено. Прошу вас, не стесняйтесь, моя милая. В столовой мы не придерживаемся строгому этикету. У нас у всех был тяжелый и насыщенный волнениями день. Потому давайте без лишних слов приступим к трапезе. А во время десерта уже обсудим предстоящие события». Произнесла королева, после чего состоящих на столе блюд слуги стали снимать колпаки. Я была благосклонна и позволяла класть в мою тарелочку для закусок различные маленькие угощения. Некоторые из них были вкусные. После закусок очередь дошла до салатов, но, проведя последние дни в лесу, на зелень мне было тошно смотреть, потому салаты я проигнорировала, чем вызвала радостную улыбку у принца. Он тоже не стал есть салаты. После салатов последовали главные горячие блюда. «Вы изволите попробовать?» Склонился поближе к моему балконету слуга, прислуживающий мне. «А что это?» Я с сомнением посмотрела на странного вида угощения, которое требовалось зачерпывать половником. «Блюдо вечера от нашего шеф-повара пропердели «Неужели? И с чего же оно состоит? Кажется, у их повара неплохо с чувством юмора». «Это секрет мастера, госпожа». «Я сомневаюсь. У нас невероятно талантливый повар. Каждое его блюдо вечера — это маленький шедевр». Вмешалась королева. «В таком случае я просто не могу отказаться». Снова натянутая улыбка. Безжалостный слуга бухнул мне в тарелку полный половник. Я взяла ложку и робко поковырялась в содержимом. Какие-то клёцки плавали в обильной фасолево-чечевичной похлёбке. Среди этого безобразия белели зубчики тушёного мягкого чеснока и что-то ещё, что я не сумела идентифицировать. Про пердель тут, конечно, гарантированно. Отцепив одну клёцку, я обречённо сунула её в рот. Слизистую обожгло остротой, сравнимой лишь с индийским карри. В пакете с пропердели идёт ещё и пожар в Попенне. Украдкой глянув по сторонам, я заметила, что мало кто из присутствующих разделяет мнение королевы о кулинарном шедевре. Но принц довольно наворачивает блюдо ложкой. Представляя, сколько счастья ждёт его будущую жену, «И уж поверьте, это буду не я». «Тебе не понравилось?» — сукаризны спросила меня королева. «Очень вкусно, но островато для меня. Я боюсь, что мой желудок не выдержит». «Да, наш повар готовит экзотично. К таким блюдам надо привыкнуть, ничего страшного. Со временем ты оценишь все яства по достоинству». К счастью, кроме главного блюда вечера, на столе присутствовали ещё и более привычные деликатесы, которыми я вполне сумела наесться. Правда, я не забыла оставить место для десерта. Различные кексы и пудинги меня не соблазнили. Я ждала того, что займёт центральное место на столе. Вскоре слуги вывезли нечто, напоминающее огромный золотой вазон или кубок, внутри которого... Возвышалась политая шоколадом и белым соусом горка. «Представляем вашему вниманию десерт Попсирелли!» Гордо произнес один из слуг, после чего вооружился лопаткой и стал раскладывать угощение. Я изо всех сил старалась держать лицо, а также дать этому творению шанс завоевать мой желудок. Когда слуга поставил передо мной мою порцию, я внимательно принялась изучать состав. Кусочки банана и ананаса, по мнению повара, хорошо должны были сочетаться с огурцом и фрикадельками из птицы. Возможно, существуют рецепты, где это так оно и было, но густо залитое ванильным соусом, а затем шоколадом, это выглядело дико. Мне кажется, или повар за что-то ненавидит собравшихся здесь гостей. Или, возможно, королева страдает хроническим запором, раз так воодушевлённо употребляет подобные блюда. Нужно как-нибудь дать ей деликатный совет, что если есть побольше чернослива или пить свежевыжатый тыквенный сок, эффект будет такой же, а нанесённый организму вред — значительно меньше. Если позволите... Наш шеф-повар хотел бы узнать, понравились ли блюда будущей принцессе. Обратился ко мне с вопросом главный слуга. блюда имеет яркий, неординарный вкус и запомнится мне надолго. А еще я думаю, что опсирелли следует подавать сразу же после проперделли. Не стоит томить гостей ожиданием неизбежного. К тому же вкус опсирелли хорошо освежает после огненного послевкусия проперделли. «Мне удалось произнести эту речь с абсолютно серьезным лицом. Если в этом королевстве приветствуется абсурд, то я вполне способна его поддерживать». «Вы так считаете? Я обязательно передам ваши слова шеф-повару». «А ваш многоуважаемый шеф-повар, случайно не эльф?» «Как вы догадались?» — изумился слуга. Однажды довелось попробовать нечто схожее по эффекту, приготовленное эльфом. Я рада, что ты оценила нашу изысканную кухню. Думаю, теперь, когда все утолили голод и отдохнули, самое время обсудить вашу завтрашнюю свадьбу. Примечание от автора. На этот кулинарный беспредел меня вдохновило название итальянской плоской ленточной лапши «Папперделле» но а изгаляется над десертами во многих странах мира. Например, в Америке есть десерт из цветного маршмеллоу, называющийся сервота единорога. Тайвань отличилась мороженым с киви под названием «зеленая дизентерия». А в Турции имеется очень странный по составу десерт с пудингом из курицы, риса, сахара и молока.